5. Расправившись со своим бывшим напарником и двумя зазнавшимися полицейскими, Рик снова пустился в бегство. Сейчас он не стал оглядываться, как это было с Гарри. «Выстрел, который прозвучал, могли услышать соседи, которые, скорее всего, вызвали копов. Да и борьба могла отнять драгоценное время», — подумал Рик. «Надеюсь, до них дошло, что я настроен серьезно», — буркнул себе под нос Рик. Рик снова оказался на шаг впереди полицейских. Он словно чувствовал их рассеянность и неуверенность, когда смог первым нанести удар патрульным и скрыться из квартиры раньше, чем они придут в себя. Подбегая к перекрестку, он увидел, как на третью улицу, мимо него на скорости влетели две полицейские машины с включенными мигалками. Немного отдышавшись, Рик сменил бег на спокойный и размеренный шаг. Теплая погода сейчас его радовала. Не так часто это происходит, как считает Рик. Проходя мимо аптеки, его внимание привлек один старик. Он находился в инвалидном кресле без сопровождающего лица, которое могло бы его катать. не самому ему мучиться толкать колеса своими худыми руками. Старик пытался рукой дотянуться до стеклянной двери, видимо, хотел вызвать кого-то. Из-за пандусовой аптеки он не смог подъехать ближе к двери. Все старания были безуспешными. Недолго думая, старик достал зонтик из кармана спинки, расположенного сзади инвалидного кресла, и постучал ручкой зонта в дверь. «Господи, бедный старик!» «Не дай бог такую старую и беспомощную жизнь», — с жалостью произнес Рик, смотря на беспомощного старика. «Лучше пустить себе пулю в висок». Рик начал вспоминать разговоры с Дженни, вопросы, которые были для него не совсем приятные. Как они могли связать убийство Бэтти Фишер с ним самим, он не понимал. Их мимолетная встреча за столиком в клубе никак не могла быть связью. И как они это узнали, тоже было для него загадкой. «Часы». «Лесли говорил о моих часах, которые они нашли рядом с убитой Бетти. Чёрт, так да я в полной заднице!» — размышлял он вслух. Он вспомнил про парня, о котором она говорила. «Джеймс! Чёрт, мне надо срочно с ним связаться!» — вымолвил он на ходу. Ему следовало с ним связаться как можно скорее. Плачевный опыт с мистером Кингом показал ему, что надо действовать быстро, во избежание дальнейших проблем и загадок в этом деле. Город потихоньку опускался в кромяшную тьму. Предстоящая ночь послужит Рику в его скрытном передвижении по ночному городу. В случае опасности он всегда сможет скрыться в тёмных переулках, куда не попадает свет от дорожных фонарей и неоновых вывесок, от разных заведений, которые наполнили Сан-Франциско. Это давало ему уверенности и чувство бодрости. Рик увидел телефон-автомат. Ему пришла идея связаться с Дженни и узнать адрес парня, который должен сообщить ему что-то важное. Он начал жалеть, что не сразу спросил, где обитает этот парень. Ему ничего не оставалось делать, как набрать ее домашний номер. Рик подошел к телефону, снял трубку и бросил 10 центов. Набрав номер телефона, стал ждать. Почему-то на другом конце не торопились брать трубку. «Твою же мать, Дженни, возьми трубку!» Стеснув зубы, прошипела Рик. «Где тебя носят?» Его ругань прозвучала как заклинание. Стоило ему выругаться, как там сняли трубку. «Алло, я вас слушаю», — произнесла Дженни. «Я знаю, тебе сейчас не до меня», — он обернулся по сторонам. «Но мне нужен адрес парня, немедленно», — заявила Рик. «Конечно, дорогая, записывай адрес Маргарет, Санта-Роза, 1073 по Гаррисон-стрит. Ты это серьезно? Как я должен туда добираться?» — буркнул в ответ Рик. «А как насчет его телефона?» Его ответа она не услышала. Стоило ей продиктовать адрес, как она тут же бросила трубку. «Дерьмо! Теперь понятно, почему он жил в имении, и не мотался каждый раз туда и обратно по 90 километров!» — выругался Рик. Он прекрасно понимал. Обстоятельства сложились таким образом, что без машины ему просто не обойтись. Ему пришлось смириться с этим и вернуться за своей машиной. Сейчас по вечернему городу он шел, не опасаясь какой-либо опасности. Вечернее время суток было на его стороне. Но и медлить тоже было нельзя. Ему пришлось прибавить шаг. Он вышел на свою улицу, к тому времени, когда уже стемнело. Его не волновали люди, проходящие мимо его машины. Он выискивал тех, кто мог просто стоять поблизости у его Бьюика, но таких он не видел. «Отлично!» — направляясь к машине, сказал он. Как ни странно, ему действительно повезло. Его машина оставалась сейчас без внимания со стороны полицейских, что позволило ему сесть в нее и спокойно уехать. Домой заходить он не решился, да и незачем сейчас это было делать. Рик направил автомобиль в сторону трассы. Он рассчитывал доехать до Санта-Роза за час и очень надеялся, что не привлечет внимание местных легавых. Это не входило в его планы. Но уже подъезжая к городу Санта-Роза, он не учел скоростной режим, и тем самым привлёк к себе внимание местного полицейского, сидящего в своей патрульной машине. Увидев в зеркало заднего вида включённую мигалку, он начал раздражаться. «Какого дьявола!» — выругался он. Не зная местности, Рик находился в растерянности. Не знал, как поступить — вдавить педаль акселератора в пол или подчиниться требованию и остановиться. Полицейская машина начала набирать обороты, догоняя его Бьюик. «Вот сука!» Гаркнул он. Эрик долго не думал. Его нога вдавила педаль акселератора в пол, тем самым повысив скорость своей машины, и он начал отрываться. Колеса понесли его по мокрому асфальту в неизвестность. С визгами он проскакивал один перекрёсток за другим, в надежде уйти от погони. Но другой сидел у него на хвосте и не отставал. Погоня длилась недолго. Машина преследователя скрылась из виду. Эрик, увидев очередной тёмный переулок, Резко вывернул руль вправо, направив туда машину. Но кто мог знать, что это окажется тупик? Ему ничего не оставалось сделать, как резко остановиться с визгами и пуститься в бегство. Выскочив из машины, у него было пару секунд осмотреться, чтобы понять, куда ему бежать. Даже этого времени ему не хватило среагировать. Полицейский был из этого города и оказался хитрее Рика. «А ну, стоять, ублюдок! Подойди к капоту и положи руки на него, а не то я тебе мозги вышибу!» прогремел угрожающий мужской голос. Куда хотел бежать Рик? Из маленького переулка между бетонными заборами. На него светил яркий луч фонарика. Рик услышал знакомый голос в этой команде, но все равно приготовился к атаке. Рик подчинился команде и начал медленно подходить к капоту своей машины. «Джек? Джек Уилсон? Что ты здесь делаешь, твою мать?» Закрывая ладонью яркий луч, удивленно произнес Рик. «Не верю своим ушам!» — добавил он с улыбкой. Подходя уже к капоту машины, он вспомнил, кому принадлежал и голос, и был сильно удивлен. «Эрик, это ты?» — голос полицейского стал более дружелюбным. «Я же мог тебя застрелить! Что ты здесь делаешь, старик?» Подходя к Рику, сказал полицейский. «Джек Уилсон. Когда-то, как и Рик, вместе служил в полиции Сан-Франциско. Пару лет назад ему пришлось перевестись в Санта-Роза. Все потому, что он не ладил с капитаном. С Риком они находились в приятельских отношениях и не раз пропускали по бокалу бренди в баре после работы. «Господи, как же ты меня напугал, Джек!» — отшутился Рик. Джек оказался близко к Рику, и они крепко пожили друг другу руки. «Как же я рад видеть твою рожу, приятель!» — сказал Джек. «Что ты здесь делаешь? Тебя привело сюда какое-то срочное дело, раз ты так гнал и хотел скрыться!» — закончил Джек. «Дело это мягко сказано. У меня проблем полная задница». «Чёртовы псы за мной гонятся по всему Сан-Франциско! Сюда меня привёл один парень, с которым срочно надо встретиться!» — ответил Рик. Рик рассказал Джеку, что заставило его сюда приехать. И не только. Посвящать его во всё он не стал. Хватило упомянуть пару острых моментов, чтобы Джек понял, в какой ситуации находится Рик. «Вот такое дерьмо, приятель!» — закончил он. «Какой ты говоришь адрес у этого парня?» — вставил слово Джек. «1073, по Гаррисон-стрит». «Я знаю это место. Я тебя довезу. Не хватало, чтобы ты тут еще наследил», — вежливо сказал Джек. «Отлично», — улыбнулся Рик в ответ. Они направились через переулок к машине Джека. «А как ты узнал, что я здесь окажусь?» — с удивлением спросил Рик. «Очень просто. Это тупик. Ты бы не поехал обратно, зная, что за тобой погоня. Выбраться можно только через переулок, где мы сейчас прошли», — с улыбкой ответил тот. Они подошли к машине, и каждый рухнул в своё сиденье. Расположившись в переднем пассажирском сиденье, Рик смог расслабиться, чувствуя себя в безопасности. По пути к указанному адресу Рику в голову начал лезть разговор с мистером Дюбуа. Следом влез сам Кларк Фишер. Среди них он искал разговор, который состоялся с этим парнем у ворот имения. Ещё и старик на инвалидной коляске влез. Мысли направились в совсем другое русло. Он размышлял, как же было трудно, наверное, Кларку Фишеру проводить свою жизнь в инвалидной коляске, вспомнив худого и беспомощного старика. И тут, словно гром среди ясного неба, Рик чуть не подпрыгнул в сиденье. «Это не самоубийство, Джек! Понимаешь? Это было хладнокровное убийство Кларка Фишера!» Он схватился за свою голову руками. «Какой же я идиот, Джек!» Он залился истерическим смехом. Сидящий рядом Джек от громкого заявления Эрика дернулся в сиденье. «Парень с ворот дал мне подсказку, но тогда я ее не увидел», — добавил он. Рик вспомнил свой вечерний визит в особняк Фишеров. Находясь у него в кабинете, он вспомнил все детали, которые сейчас дали ему понять и помогли собрать мозаику в единое целое. Только перебрав весь разговор с парнем в своей голове, он понял, где упустил тот момент, но сейчас смог добиться успеха. «Все было намного проще! Тогда я был просто слеп!» — возбужденно говорил Рик. Еще раз вспоминая детали того вечера, он понял, как тогда был близок к разгадке, но не смог этого увидеть из-за отсутствия лишь одной главной детали. Убийца допустил роковую ошибку, которую сейчас Рик и понял. «Не посвятишь меня?» — спросил Джек, взглянув на возбужденного Рика. «Прости, приятель, не сейчас. Я боюсь раскрывать все карты даже тебе». «Боюсь себя сглазить», — объяснил ему Рик. «Ладно, черт с тобой. Мы приехали». Джек остановил машину и кивком показал на дом. Рик вышел из машины и направился в сторону дома. Ему очень хотелось знать, чем же его сможет удивить теперь парень после того, как он смог разглядеть в самоубийстве хладнокровное убийство. Приближаясь к нему, Рик разглядел в тусклом свете ночника сидящего Джеймса на скамье веранды. Джеймс его сразу узнал но не стал вставать и продолжил сидеть дальше. Приближаясь к нему, Эрик разглядел на его лице ссадины. Они были еще совсем свежие. «Кто тебя так отделал, приятель?» — настороженно спросил Эрик. «Привет!» — произнес Джеймс. Эрик приблизился и сел рядом на скамью. «Помните тот день, когда вы приезжали и задавали мне вопросы?» «Конечно помню. Как будто это было вчера», — ответил Эрик. «Так вот». — Нас с вами у ворот видел Дюк Фишер, когда мы разговаривали. Он дождался, когда вы уедете, и потом явился ко мне с расспросами. — Но кто же мог... — Джеймс усмехнулся. — Но кто же мог знать, что он взбесится, когда узнает, кто это был? — закончил он. — Не совсем тебя понимаю. Ты хочешь сказать, это произошло из-за моего визита? И Дюк тебя за это отделал? — растерянно переспросил его Рик. — Вы догадливы, — съязвил Джеймс. «О, прости, приятель. Мне очень жаль, что так вышло», — с сочувствием ответила Рик. «Моя помощница передала мне, что ты хочешь мне сообщить что-то важное. Вы расспрашивали меня о странностях. Так вот, одна странность была. Я ее вспомнил после всего произошедшего. Давай, не тяни, приятель. Меня чуть не пришили ради нашей встречи. Хочется уже услышать, из-за чего я так рисковал», — улыбнулся Рик. «Хорошо. Восьмого июля». Машина Бетти Фишер выехала за ворота около восьми утра, а машина Дюка Фишера выехала около десяти вечера. Но он еще приезжал днем этого числа, и вечером снова уехал. «Господи, ты серьезно, приятель?» — перебил его Рик. «Потерпите, я не закончил». Джеймс взглянул на Рика. «Я работал там не один год. Научился отличать сигналы клаксона машин Бетти и Дюка. Так вот, утром, когда выезжала машина Бетти...» Она подала два коротких сигнала к лаксонам, когда всегда она давала длинный и протяженный сигнал. «Это все, что ты хотел мне рассказать?» — начал заводиться Рик. «Проблема вся в том, что такие короткие сигналы подает Дюк Фишер. Я только недавно вспомнил об этом. И сразу же связался с вами. Точнее, по вашему телефону, где мне ответила женщина. Ты ничего не путаешь». Рик внезапно почувствовал азарт. «Это было точно восьмого числа, приятель». — насторожился Рик. — Да, черт, это было именно восьмого июля. У Фишеров ворота открываются и закрываются с брелка, который они держат в машинах. Но ворота были уже два дня как неисправны, и когда они сигналили, я выходил их открывать. Седьмого июля никто из них за ворота не выезжал. Теперь понимаете? Чтоб мне провалиться. Теперь понятно, почему они интересовались, где я был восьмого июля. Вслух начал рассуждать Рик. «Как я понимаю, кто сидел в машине Бетти, ты не видел?» Переключился Рик на него снова. «Это же грёбаный Сан-Франциско! И его постоянная непогода!» Раскинул он руки в стороны. «Конечно, я не видел. В то утро поливало, как из ведра. Сам промок, когда открывал ворота!» Рассмеялся Джеймс. «Лиговые об этом знают?» «Нет. Когда случилось самоубийство, ко мне заходил с расспросами сержант Гарри Брукс. «Еще та падла!» Джеймс вспомнил высокомерие сержанта и ухмыльнулся. «Он смотрел на меня, как на ничтожество. Все грозился мне навалять, если я упущу что-то. Но в разговоре с ним я про это не упоминал. Не переживай, я сталкивался с ним. У него просто часто идут месячные», — вставил Рик с ухмылкой. После этой шутки они рассмеялись в голос. «Ладно, парень, ты не представляешь, как сильно ты мне помог». «Я тебе очень признателен. Мне пора возвращаться», — Рик встал со скамьи и протянул ему руку. «Рад был вам помочь». Они пожали друг другу руки, после чего Рик направился к машине, где его ожидал Джек. «А насчет города ты прав. Постоянная непогода», — не оборачиваясь, сказал Рик, спускаясь по ступенькам веранды. Возвращаясь к патрульной машине, Рик уже догадывался, кто он, тот самый возможный подозреваемый. Машина начала возвращаться обратно. Рик молча выстраивал план, как ему теперь предстоит вывести его на чистую воду. А самое главное — ему нужно отвести подозрения от себя. Как найти подход к Лесли, он пока не знал. После размышлений ему в голову пришла гениальная идея. Он придумал, как сможет одним ходом отвести от себя подозрения и избавиться от Гарри и Лесли. Но если он окажется неправ, он рискует потерять свободу, а, возможно, и жизнь. Эрик был уверен, что сможет воплотить свой план. «Джек, разворачивайся!» — приказал он. «Мне надо сделать один важный звонок. Насрать, что сейчас ночь!» — заявил он. Джек развернул машину, и они снова возвращались к парню.